Глава десятая Добрую минуту я и шевельнуться не мог. Все смотрел на Мэтч Кеннет. Потом, преодолев шок, я вошел в комнату и встал над телом. Безжизненные глаза смотрели прямо на меня, а кровь мерно капала на пол. Чувствуя слабость в коленях, я отвернулся. Не зная, что делать, я походил по комнате, осматриваясь по сторонам в поисках орудия убийства. Безуспешно я ничего не нашел. Потом я заглянул за кушетку. На глаза мне попались три бутылки из-под виски и коробка Вудбайн. С этой стороны доски пола были покрыты толстым слоем пыли. Рука Мэтч безжизненно покоилась на полу, а рядом в пыли было выведено какое-то слово. Придвинувшись поближе, я вгляделся в надпись. Она была сделана неаккуратно. Наверное, Мэтч написал это слово незадолго до смерти или прямо перед тем, как убийца нанес удар. Чтобы разобрать каракули, мне понадобилось несколько секунд. Оказалось, на полу написано имя — Джакоби. Для меня оно ничего не значило, но я хорошенько его запомнил на будущее. Внезапно мне вспомнился Коридон. Если он все еще ошивается снаружи и решит посмотреть, чем я тут занят, я окажусь в чертовски неприятном положении. Метнувшись к двери, я сбежал по ступеням, открыл дверь подъезда и осмотрел улицу, но никого не увидел. Через дорогу была телефонная будка. Поспешив к ней, я набрал уайт холл двенадцать двенадцать и спросил Коридона. В ожидании ответа я окинул окрестности праздным взглядом. На другой стороне улицы было что-то вроде переулка. Там зажглись автомобильные фары. Мгновением позже мимо меня пронеслась машина. Она направилась в сторону Вест-Энда. В свете уличного фонаря я ее узнал. То был потрепанный Стендарт Фортин, а за рулем сидел Фрэнки. Не успел я ничего сообразить, как мне ответили — Коридон взял полицейскую машину и патрулирует улицы. Я попросил немедленно связаться с ним и сказать, чтобы ехал к дому миссис Крокет. «Передайте ему, что произошло убийство», — добавил я и повесил трубку. Дожидаться инспектора в квартире Мэтч мне не хотелось. Вернувшись к дому, я присел на ступеньки и задумался. Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. Пожалуй, я бы уже все разгадал, не урони матч в бутылку виски. Но я не унывал. Теперь известно, что с Неттой в квартиру вошла еще одна девушка, и я был совершенно уверен, что вместо Нетты умерла она. Очевидно, ее убили. Я мрачно подумал, вдруг Нетта принимала участие в убийстве, и этот мужчина, что пришел с ними в квартиру, его имя Джакоби. Может, он подслушал наш разговор с Мэдж и убил ее, чтобы она не успела ничего рассказать. И поэтому Мэдж написала его имя на пыльной доске. Как здесь оказался Фрэнки? Что из этого можно рассказать коридну? Он так и относится ко мне недоверчиво, и теперь его подозрение только приумножится. Нужно быть с ним осторожнее. Не прошло и десяти минут, как к дому подъехал быстрый полицейский автомобиль. Выскочив из него, Коридан оказался на крыльце, прежде чем я успел встать на ноги. «Что такое, Хармас?» — резко осведомился он, пытливо вглядываясь мне в лицо. «Что случилось?» «Медж Кеннет убита», — коротко ответил я. «Что вы здесь делаете?» — спросил Коридан. Приехал встретиться с ней. Я вкратце рассказал, как все было. Вы же видели, как я ушел. Отъезжая от дома, я вас заметил. Зачем вы за мной следили?» «Оказалось, это к лучшему, разве нет?» — грубо ответил он. «Вы начинаете тревожить меня, Хармос. Не усложняйте себе жизнь. Вы же не думаете, что я имею отношение к ее смерти. У вас была возможность ее убить?» — коротко ответил Коридан. «Каждый раз, когда в деле появляется новый труп, вы оказываетесь рядом. Мне это не нравится. Я уже говорил вам не лезть, и говорю снова. Теперь в последний раз». Это не ваше дело. Пожалуйста, поймите это раз и навсегда. Может, вам лучше взглянуть на Мэдж? предложил я. Нетерпеливо щелкнув пальцами, Коридон прошел мимо меня и скрылся в доме. Двое мужчин в штатском последовали за ним. Я же замыкал шествие. — Оставайтесь в коридоре, — велел Коридон, а сам вошел в квартиру Мэдж. С меня хватит, — решил я. Пусть Коридон варится в собственном соку. Отныне я оставлю все находки при себе. Как же изумится этот высокомерный балван, когда я раскрою преступление. Усевшись на ступеньке, я закурил и принялся ждать. Было слышно, как все трое ходят по комнате. Через некоторое время мужчина в штатском вышел из квартиры и направился к телефонной будке. Вернувшись, он взглянул на меня, и я спросил, «Сколько еще мне тут сидеть? Спать пора». «Инспектор хочет с вами побеседовать», — ответил мужчина и снова скрылся в квартире. Я закурил следующую сигарету. Ступеньки скрипнули, и я посмотрел наверх. По лестнице украдкой спускался Юлиус Коул. Одной рукой он прихватил полу черно-желтого халата, а другой держался за перила. Взглянув на халат, я вспомнил о черно-желтом Бентли и подумал, нет ли между ними связи. Привет, милый. прошептал Коул, не сводя глаз с дверей Мэдж Кеннет. «Что происходит?» «Я думал, ты уже все знаешь», — нахмурившись ответил я. «Лучше проваливай, жертвест. не путайся под ногами». Спустившись, он плюхнулся рядом со мной и улыбнулся своей загадочной улыбкой. Почуяв запах духов, я отсел подальше. «Со старой ведьмой что-то приключилось?» — спросил Коул, потирая большие белые ладони. Что-то потеряла? Там полиция? Кто-то перерезал ей горло, без предисловий сообщил я. Странно, что ты никого не видел. Или видел? Перерезал горло, пискнул Коул. Щеки его обвисли. То есть она мертва? Да, кивнул я и пристально посмотрел на него. Она слишком много знала. Коул вскочил на ноги. Губы его тряслись, а в глазах читался ужас. «Ты следующий!» — пошутил я. «Тоже слишком много знаешь». Мне хотелось ослабить его защиту, а потом провести атаку и порвать Коула на тряпки. Но я, похоже, ударил слишком сильно. Он взмыл по лестнице так стремительно, что я не успел его схватить. Я слышал, как он ворвался к себе в квартиру, захлопнул дверь и задвинул засов. Неожиданная реакция. Подумав, я понял, что он тоже видел, как Нетта вернулась домой в компании девушки какого-то мужчины. Теперь и у Коула был шанс получить нож в горло, и он об этом знал. Поднявшись на ноги, я никак не мог решить, пойти за ним или нет. Тут из квартиры вышел Коридан. Лицо его было мрачнее тучи. — Ну теперь послушаем ваш рассказ, — произнес он, встав прямо передо мной. «Как давно вы знаете эту женщину?» Я нахмурился. Только что познакомился. Я уже говорил, что той ночью, когда Нетта предположительно умерла, мисс Кеннет могла что-то видеть. Я поговорил с ней, она призналась, что действительно кое-что знает. Затем она пролила скотч и сказала, что будет молчать, пока я не принесу ей новую бутылку. Я купил бутылку у Сэма, бармена из Блю Клаба. Вернувшись, я увидел, что мисс... Кеннет мертва. Кто-то навсегда заткнул ей рот. «Вам повезло, что я видел, как вы выходили из дома», — холодно заметил Коридон. «И даже с учетом этого обстоятельства нельзя утверждать, что вы ее не убивали». «Бога ради, Коридон!» — взорвался я. «Вы сами навлекли на себя неприятности», — произнес он. «И вы определенно находитесь в моем списке подозреваемых». «Отлично», — горько сказал я. «И это после всех тех явств, что я вам скормил». «Повторите, что она вам рассказала, слово в слово», — приказал Коридон, глядя на меня так пристально, что мне стало не по себе. Пришлось говорить правду. Хоть мне и не хотелось сделать Коридону такой подарок. В конце концов, это он должен был выяснить, что Нета вернулась домой в компании двоих людей. Он слушал, не перебивая. К тому времени, как я договорил, он полностью погрузился в размышления. — Вот и конец вашей версии о самоубийстве, — сказал я, не сводя с него глаз. — Я не раз говорил, что Нетта не убивала себя. — Знаю, — он вскинул взгляд. — Если она не покончила с собой, у вас могла быть причина заткнуть рот, мать нет. Не подумали об этом? Я разинул рот. — С другой стороны, самоубийство все еще не исключено, — продолжил он. — Возможно, эти двое сделали свои дела и ушли, а потом Нетта свела счеты с жизнью. Все зависит от того, во сколько они вышли из квартиры. Но об этом вам расскажет Юлиус Коул. Он их тоже видел. Я с ним побеседую, — сурово заметил Коридон. «Не пройдетесь со мной до перекрестка?» — спросил я, вспомнив о Фрэнке. «Хочу кое-что проверить». Не говоря ни слова, Коридон открыл дверь подъезда. Мы вместе дошли до переулка, из которого появился Стендарт. Черкнув спичкой, я посмотрел на мостовую и увидел следы машинного масла. Значит, автомобиль простоял здесь некоторое время. «Взгляните», — сказал я, пытаясь дозвониться до вас, я заметил выезжающий из этого переулка Стендарт. Как видите, с него натекла лужица масла. Значит, автомобиль какое-то время стоял здесь. Так вышло, что я знаю, эта машина принадлежит Джеку Брэдли. «Вам это о чем-нибудь говорит?» «Только о том, что об этом деле вам известно больше, чем я думал», — ответил Коридон. «Откуда вы знаете, что автомобиль принадлежит Брэдли?» «Сверился со спиритической доской», — сказал я. «В вашем положении шутки неуместны», — отрезал Коридон. «Говорите?» «За рулем был Фрэнки. Насколько мне известно, он шестерка Брэдли». «Вы чертовски хорошо осведомлены», — фыркнул Коридон. «Что вы знаете о Фрэнке?» — спросил я. Мы уже давно пытаемся его взять, и он скользкий тип. К тому же озлобленный. Мы подозреваем его в нескольких ограблениях, но Брэдли всякий раз дает ему железное алиби. Как считаете, он способен на убийство? Он способен на что угодно, — пожал плечами Коридон. Главное, чтобы хорошо платили. Когда мы возвращались к дому, я спросил, не нашлось ли улик в квартире Мэтч. Нет, — ответил Коридон. «То есть вы хотите сказать, что не нашли ни единой улики?» Удивленно спросил я, вспомнив написанное в пыли имя Джакоби. «Нет», — повторил он. Внезапно мне в голову пришла одна мысль. Бросив Коридена, я устремился в квартиру Мэтдж. В дальнем углу двое детективов в штатском искали отпечатки пальцев. Я так стремительно влетел в комнату, что они заметили меня только когда я заглянул за кушетку. «Пыль была стерта!» Слово «Джакоби» исчезло. Я тут же подумал про Юлиуса Коула. Неужели он проник сюда, когда я дожидался инспектора? Времени размышлять не было. В комнату вошел Коридан. Его лицо потемнело от гнева. Отодвинувшись от кушетки, я проводил взглядом по комнате. — Это еще что за чертовщина? — сердито спросил он. — Вам здесь делать нечего. Ваше поведение начинает утомлять меня, Хармос. Это пора прекращать. «Почему вы здесь?» «Я решил не рассказывать ему об имени, написанном в пыли. По крайней мере, пока не изучу эту улику сам». Я попытался напустить на себя виноватый вид. Получилось так себе. «Здесь был кот?» — неопределенно ответил я. «Стало интересно, не пропал ли он?» «Ну а кот ты здесь при чем?» — осведомился Коридан, прожигая меня взглядом. Я пожал плечами. «Может, его забрал убийца?» «Разве это не улика?» «Кота никто не забирал», — рыкнул Коридан. «Он заперт в соседней комнате. Другие гениальные идеи будут?» «Я просто хочу помочь», — сказал я. «Может, проведу им Юлиуса Коула?» «Да, я его проведаю», — ответил Коридан. «А вы катитесь ко всем чертям». «Послушайте, Хармс, это мое последнее предупреждение. Не лезьте не в свое дело. Вам повезло, что я не обвиняю вас в убийстве». Я проверю ваш рассказ, и если что-то не сойдется, я вас арестую. Ну вы и язва. Проваливайте. Если хорошенько прислушаетесь, — заметил я, стоя у двери, — то услышите, как мои зубы стучат от страха.